Глава 7. Дела китайские и не только. По семейным обстоятельствам Степан Тимофеевич Метелицын не смог приехать в субботу к Киреевым, и Георгий Алексеевич предложил перенести встречу на следующий день. Посыльный купца вскоре доставил ответ с его согласием, но еще до того Наталья Дмитриевна слегла, как она уверяла, жестоко мигренью. Явился доктор по фамилии Гордеев, осмотрел больную, прописал какое-то лекарство и удалился, взяв за труды три рубля. Кукольный дом не то чтобы начал сыпаться на глазах, но между людьми его населяющими словно пробежали трещины отчуждения. Владимир сидел у изголовья матери, Князь скрылся в библиотеке, где принялся за изучение свежих справочников. Георгий Алексеевич раскладывал пасьянс в гостиной. Алексей блуждал по дому, не находя себе места. А Амалия устроилась у себя в новой спальне, предпоча компанию старого Тома с выпуском журнала «Русский вестник». Глаза ее скользили по строкам. Даже и теперь, говорят, нет проезда, благодаря китайскому обычаю изрезывать поверхность земли рытвинами, которые носят название дорог. Но как бы ни были увлекательны сведения, сообщаемые миссионером Васильевым, автором выписок из дневника, введенного в Пекине, баронесса Корф поймала себя на мысли, что не может на них сосредоточиться. Перевернув страницу, она прочитала. «Беда не в том, что будто средства государства истощены, а в том, что оно, действуя в известном кругу соображений, всегда уклоняясь от радикальных преобразований, из которых при его слабости может произойти еще более зла, не сделает ничего, несмотря на все умные меры. Поговорят, поговорят, да и отстанут». И все пойдет опять по-прежнему. «Это он и в самом деле про Китай?» Смутно подумала Амалия. Любопытно. Но Китай недолго занимал ее. А почему князь решил, что жизнь меня щадила? Конечно, у меня не было мачехи, которая выживала бы меня из дому. Но зато было много другого и наше разорение, и смерть отца, и, пожалуй, я могла бы уехать отсюда хоть сейчас. Не слишком логично продолжала думать она, отворачиваясь от печальных воспоминаний, которые бередили душу. На Сиверской меня ничто не держит. И что такого женщины находят в Георгии Алексеевиче? Ведь он уже не молод, и... И не интересен даже. А с его привычками?» Амалия поморщилась. «Нет, я все же не уеду, по крайней мере, пока. Но вовсе не из-за господина Киреева, а из-за его дяди. Сидишь за столом, а рядом с тобой человек, который знал Пушкина. И получается, что прошлое, что настоящая история тут... Совсем близко. Стоит только руку протянуть. И почему Петр Александрович не напишет мемуары? Ведь ему есть о чем рассказать. Война с Наполеоном, пребывание при дворе, знакомства с писателями, без которых наша литература кажется невозможной. Она захлопнула том, который читала, и, чувствуя потребность в движении, прошлась по комнате. «Если Наталья Дмитриевна не распорядилась насчет ужина, интересно, догадается ли распорядиться кто-нибудь другой?» Амалий показала, что она нашла отличный предлог для начала разговора. «Потом можно будет спросить, почему князь интересуется редкими именами и фамилиями, что они значат для него?» Она предполагала, что князь по-прежнему находится в библиотеке, но, спустившись вниз, услышала его скрипучий голос, доносящийся из гостиной. Собеседником Петра Александровича, судя по всему, был хозяин дома. Собственно говоря, в планы Амалии вовсе не входило подслушивать, но ей показалось, что разговор имел к ней некоторые отношения и она замерла на месте. И... «Имя это немецкое ей решительно не идет», — донесся до нее конец фразы князя. «А, по-моему, напротив, вполне и подходит», — возразил Георгий Алексеевич. «Придаёт ей пикантности. Хотя надо отдать госпоже баронессе должное, она и так яркая особа. Блондинка, да еще золотистыми глазами. Согласитесь, нечасто увидишь подобное». «Я не могу понять выражение ее глаз», — признался князь после недолгого молчания. «Она иногда смотрит так, как должна смотреть молодая дама ее возраста и привычек. А иногда мне кажется, что она видела и пережила не по годам много». Он вздохнул и, судя по легкому скрипу кресла, переместился на сиденье. — Значит, ее муж — сын очаровательной Полетт? — Да. — Вы его знаете, князь? — Не имею этого удовольствия. Полагаю, впрочем, что он обыкновенный солдафон. — У кого еще его супруга могла нахвататься глупости о штурме тарелок? — Ну вот. Только скажешь что-нибудь необдуманное, и далеко не глупый человек сделает из твоих слов такие выводы, что хоть святых вон выноси. Амали всегда считала, что ее нелегко обидеть, но сейчас она все же обиделась. — Нет, дядя, вы не правы, — возразил Георгий Алексеевич. — Поверьте мне, барон Корф — блестящий молодой человек, подающий большие надежды, в таком возрасте и уже флигель-адъютант. — Что ж... «Неудивительно, с таким отцом!» Или отцами, которых ему приписывают, желчно уронил князь. «О, дядюшка, как можно прислушиваться к сплетням?» «Я хорошо помню его мать. Весьма ловкая особа. Когда ее выдали за Корфа, при дворе гадали, то ли он просто дурак, то ли расчетливый мерзавец». Скорее, первое. Хотя генералом он все-таки стал. О, да, Полина Сергеевна принесла звание ему в приданное. Но вот что меня удивляет. Такая, как она, выбрала бы совсем другую невестку. Скрипнули половицы, что-то звякнуло. Ах, черт побери, вырвалась у рассерженного хозяина дома. Там вода, и тут вода. А должна быть водка? Представьте себе, дядюшка. Наливаю я себе давеча рюмочку. Да, я помню. У вас еще сделался такой изумленный вид. А все проделки Натальи Дмитриевны, с раздражением воскликнул Георгий Алексеевич. А потом удивляется, отчего я ищу утешение на стороне. Он кашлянул. Должно быть, поняв, что перегнул палку и поставил графин на место. «Так что там с невесткой Полиной Сергеевны?» — спросил Киреев после небольшой паузы. «Полагаете, очаровательная Полет предпочла бы особо менее яркую и бесхарактерную?» «Вы схватываете на лету, Георгий Алексеевич!» «А молодая баронесса совсем не такова». «Насколько я знаю, мнение Полины Сергеевны никто не спрашивал», — заметил хозяин дома. «Сама она, конечно, не слишком довольна и, кажется, не очень жаждет видеться со своей невесткой. Во всяком случае, она просила мою жену задержать у себя баронессу хотя бы на два-три дня». «Интересно, не родственницы ли ваши гости Ржевузским?» задумчиво промолвил князь. Чем-то она напомнила мне Каролину, даже не знаю чем. Тут, вероятно, стоило бы пояснить, что Каролина Ржевужская в замужестве Собаньская была предметом страсти и Пушкина, который писал ей проникновенные письма, и Мицкевича. Гораздо позже выяснилось, что она была агентом русского правительства, при том, что царь Николай лично ее по каким-то причинам терпеть не мог. Успехи сестры Каролины по имени Эвелина были куда скромнее. Она всего лишь вышла замуж за Бальзака. «Не сочтите дерзость дятюшка, но будь вы на полвека моложе». «Я бы начал за вас волноваться», — промолвил Георгий Алексеевич легкомысленным тоном. «Будь я хоть на четверть века моложе», — парировал князь, — «я и сам начал бы волноваться за себя». Собеседники засмеялись, отдавая должное остроумию друг друга. «Взгляд на ней отдыхает», — добавил Петр Александрович. «Хотя я должен сказать, что красивые женщины обыкновенно скучны». И вдобавок пустышки, словно все их внутренние силы уходят на поддержание внешней красоты, а на что-то другое уже ничего не остается. «Скажите, дядя, — начал Георгий Алексеевич, — а вы знали госпожу Керн?» «Разумеется». «И какой она была?» «Я читал в каком-то журнале, что Александр Сергеевич сильно преувеличил...» ее прелести. Госпожа Керн с явным неудовольствием промолвил князь. Была прекрасна и производила незабываемое впечатление, точно такое, какое Александр Пушкин описал в своих стихах. Примечание. Анна Керн 1800-1879, знаменитая красавица, которой Пушкин адресовал стихотворение «Я помню чудное мгновение». Конец примечания. А а вот скажите, дядюшка, вы все называете его Александр Пушкин? Эдак строго, даже официально. Почему? Потому что первым поэтом пушкиным с которым я познакомился, был его дядя Василий Львович, проворчал Петр Александрович. И я очень его уважал, хотя, кажется, нынешнему поколению его имя уже ничего не говорит. Тут Амалия услышала на лестнице чьи-то шаги и была вынуждена самым прозаическим образом ретироваться, то бишь спастись бегством. Она прекрасно понимала, что подслушала разговор, не предназначенный для ее ушей, так же, как понимала, что в лицо человеку обычно говорят одно, а за его спиной совсем другое. Однако намеки Петра Александровича, касавшиеся тех, кого она считала своей семьей, задели ее, а некоторые вообще не на шутку оскорбили. Когда настало время идти ужинать, Она спустилась в столовую не без колебаний, решив, что будет с князем холодна, как лед, однако за столом его не оказалось. Он сослался на приступ ревматизма и остался у себя во флигеле. Наталья Дмитриевна тоже не вышла к ужину, и Амалий пришлось наблюдать, как Георгий Алексеевич героически старается делать вид, что ничего особенного не происходит, и даже пытается шутить, а сыновья встречают его потуги упорным молчанием. Проснувшись на следующее утро, Амалия первым делом вспомнила о своей вчерашней обиде, но странное дело, за ночь-то словно поблекла и утратила прежнюю остроту. Петр Александрович сказал, что, будь он хоть на четверть века моложе, но ну, положим, хоть на шестьдесят лет моложе, а все равно ничего бы он от меня не добился. Амалия аж зажмурилась от удовольствия при мысли об этой воображаемой мести. Все-таки для человека с таким неординарным прошлым князь скучноват и старомоден. Хотя, с другой стороны, кто может оставаться интересным в его возрасте? С третьей стороны, находит же он еще силы для злословия? Георгий Алексеевич не явился к завтраку, зато его супруга пришла и, тонно держась за висок пухлой рукой, изображала страдания и покорность судьбе. Но что-то в ее повадке, в том, как она скалила кроличьи зубки, наводило Амалию на мысль, что Наталья Дмитриевна только притворяется, а на самом деле копит силы для решительного удара. Возможно, ее муж тоже подозревал нечто подобное, потому что домой он вернулся не один, а в компании Метелицына. Степан Тимофеевич мало походил на обычного купца. По манерам, по одежде, по оборотам речи в нем чувствовался человек, который не только ворочил большими деньгами, но и успел попутешествовать по Европе, получить кое-какое образование и, в общем, далеко шагнул от своих неотесанных предков, которые торговали в лавочке, и по мелочи обсчитывали покупателей. Титул «Амалии» произвел на него впечатление, но молодая женщина сразу же заметила, что личность князя интересовала гостя куда больше, и вовсе не из-за происхождения Петра Александровича. «Довелось мне как-то читать вашу статью о романе графа Толстого», сказал Метелицын в которой вы упрекаете его за неточности, за то, как он вывел Наполеона и императора Александра. «Неточности?» — переспросил Петр Александрович, царски вздернув плечи, и Амалия подумала, что дух еще не совсем угас в этом немощном теле. «Я, милостивый государь, жил в то время, и мне не понравилось, как Клев Николаевич изобразил его». И я настаиваю на том, что он ничего не понял в характерах обоих императоров. Взгляд очевидцы и взгляд художника важно объявил Георгий Алексеевич. В этом все дело. Он говорил немного громче, чем обычно, и на щеках его цвел румянец. У Амалии мелькнула мысль, что Киреев успел сегодня перехватить рюмочку... И не раз. Либо у Степана Тимофеевича, либо даже у Марии Максимовны, который вполне мог заехать по дороге. «А почему бы вам, Петр Александрович, не написать правильную книгу и не проучить графа Толстого?» Учтивейшим тоном осведомился Владимир. «Если вы знаете куда больше, чем он, и знаете, как именно надо писать...» «Уже поздно», — ответил князь спокойно и печально, словно не заметил попытки студента задеть его. «Когда мне было тридцать или сорок лет, то есть полжизни тому назад, тогда, может быть, я и написал бы такую книгу». чего же не написали?» — допытывался Владимир. «Декабрьский мятеж». По лицу князя пробежало нечто вроде легкой судороги, и Амалия подумала, что ему до сих пор нелегко дается одно воспоминание о том, что случилось в декабре 1825 года. «Я знал всех повешенных и знал многих из иссосланных. Государь сказал обо мне. Отсутствие его имени в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее прочих». Не скажу, что после его слов страницы журналов были для меня закрыты. Нет, меня печатали, но только пустяки, только то, где не к чему было придраться. И я замолчал. Я писал письма, очень много писем, и в них осталось все то, что я должен был выразить в своих книгах, потому что настоящую книгу... Можно написать только с умом на просторе, с сердцем наголо. Не спорю, кому-то удается втиснуть себя в цензурные рамки и даже убедить себя в том, что он занимается творчеством. Но я не сумел. Вообще, когда я размышляю о своей жизни, мне кажется, что я не вовремя родился. Мне стоило бы появиться на свет на 60 лет ранее или на 100 лет позже. «Ну, все мы желали бы увидеть, что будет через сто лет», — улыбнулся Степан Тимофеевич. «А попасть на шестьдесят лет ранее в Екатерининскую эпоху, что ли? Разумеется. Вообще, в прошлом нашей державы были только две великие эпохи — Петра и Екатерины. Не странно ли, кстати, что из них двоих русские... Силился сделать из нас немцев. А немка хотела видеть в нас русских. Нет, Петр Александрович, воля ваша, но я решительно не согласен. Вмешался хозяин дома. Вы как-то говорили, что вы человек восемнадцатого века, потому вы так его и цените. Петр, Екатерина. Кстати, тут можно бы вспомнить и Елизавету, при которой мы чуть не взяли Берлин. «Ну да ладно. А как насчет времен, свидетелями которых мы были? Эпоха Александра Николаевича, когда реформы...» «И прекрасно же завершилась ваша эпоха. Убийством государя желчно перебил его князь. А что касается реформ, нынешний император, похоже, дорого дал бы, чтобы свести их на нет и вернуться к временам своего дедушки». В четырнадцатом году, когда я был в Париже, считалось порядки вещей запирать русских солдат-победителей, между прочим, в казармах. В то время как наши немецкие союзники свободно расхаживали по городу, наши солдаты, само собой, выбирались из казарм. И у них происходило множество стычек с французской национальной гвардией, которую поставили их стеречь. Тогда я был молод, легкомыслен и не слишком задумывался над происходящим. А теперь знаю точно. Династия, которая так обращается с собственным народом, плохо кончит. Примечание. Как пишет мемуарист Муравьев-Карский, солдату в Париже было более трудно, чем в походе. Победители морили голодом и держали как бы под арестом в казармах. Государь был пристрастен к французам до такой степени, что приказал Парижской национальной гвардии брать наших солдат под арест, когда встречали их на улице, отчего произошло много драк, в которых большей частью наши остались победителями. Но такое обращение с солдатами отчасти склонило их к побегам, так что при выступлении нашим из Парижа множество из них осталось во Франции». Журнал «Русская старина», март 1914 года, страницы 484-485, конец примечания. «Я-то уже этого не увижу, но вы...» Он повернулся к сыновьям Киреева, которые слушали его с удивлением. «Может быть, и увидите. И вы, госпожа баронесса, тоже». «Ах, князь!» — с укором промолвила Наталья Дмитриевна. «Ну что вы такое говорите?» Но тут, по счастью, велось горничной доложил о появлении нового лица.